Глава 16. Союз. Я взглянул на свою маму, вторично как изображение из камня памяти воспроизводилось в закоулках моего сознания, и из-под её закрытых век полились собравшиеся под ними слёзы. "Почему?" словно в приду пробормотала она. "Она вспоминает, хотя бессменная почуя жажды в утробе всё ещё контролировать не может". Я приостановил изображение из камня памяти. Паริงтон задумчиво взглянул на меня. зачем ты его остановил её память ещё не восстановилась у неё поднялась температура сказала Миша следя за состоянием моей мамы своими божественными глазами она протянула пальцы и нежно вытерла её слёзы скорее всего из-за камня памяти похоже воспроизведение воспоминаний в сознание спровоцировало руминацию от давней жажды примечание переводчика Авраминация в психологии это когнитивно-эмоциональный процесс, который связан с тенденцией снова и снова думать о негативном опыте или снова и снова вспоминать прошлые события, вызывающие негативные эмоции. Из-за этого связь бьётся нейпочены жждо усилилась, что негативно сказалось на её здоровье. Активность бьётся нейпочены жждо в её утробе возросла. Я вижу возникающую в её теле странную магическую силу. Баррингтон взглянул на мою маму с обеспокоенным видом. Думаю, самым надёжным вариантом будет отправиться в Авизейна и уничтожить Феникса зачатия. Заодно было бы неплохо предупредить Доменико, чтобы больше не лезл к моей матери. Если ты не это спасабен, то вперёд с песней. С недовольным видом сказал Парингтон. Невоплощённого фантомного зверя невозможно уничтожить. Их называют фантомными зверями из-за того, что у них нет материального тела, как у фантомов. Хотя всё началось с жжёжды старшей сестрицы Бедная, пучина жажды затягивает в себя всю такую же, как у нее жажду. Феникс зачатие является воплощением страстного желания иметь детей, которое испытывает огромное множество смертных в среброводном священном океане. Желающих иметь детей очень много. Приорвать всю их жажду будет действительно трудно. Другими словами, для его уничтожения нам просто нужно воплотить его. Нам просто нужно воплотить его. Только способ их воплощения это секреты звездной одной лишь организации фантомных зверей. Я ведь тоже был жителем Авезеина, я должен хоть что-то знать. Воплотить низкоуровневого фантомного зверя просто смогу даже я. Однако Феникс зачатия превосходит даже высокоуровневых. Никто, кроме Деменикова всей организации фантомных зверей не сможет воплотить его, многозначительно тон нам объяснил Паริงтон. Значит, мы должны заставить его сделать это. Всё не так просто. Воплотившись в фантомный зверь станет живым существом с чёткой волей и сидеть на месте не будет. Бывшая растеяная и неустойчивая до воплощения жажда усилится, соединившись в один пучок, а связь у Тробы моей старшей сестрицы с бедственной пучиной жажды станет еще глубже. Доминик не делал подобного даже тогда, когда он был афентомным демоном. Не трудно вообразить, почему настолько одержимая жаждой исследование мужчина не воплощало Феникса зачатие и не увеличивало силу принцессы бедственной пучины. Я у Тробы не выдержит этого, так? Да, тем более теперь. Старшая сестрица мгновенно сгинет. А что если мы не что же, Амфиникс, означает до того, как это случится? Паริงтон пронзил меня своим взглядом. Я не могу подвергать сестру опасности. Что ты будешь делать, если случится худшее? Далеко не факт, что она всё вспомнит, если мы будем развёрнуто показывать ей воспоминания о прошлом. А даже если вспомнит, нет никаких гарантий, что она сможет контролировать безумную почину жажда. Она должна вспомнить её прошлое, так как управлять силой. Решительно заявил Паริงтон. Мы с сестрой глубоко связаны друг с другом. Даже переродившись, все между нами должно вернуться на круги своя. Именно поэтому мы сегодня с ним воссоединились. Демонстрация его воспоминаний о прошлом моего состояния ухудшается. Что ты будешь делать, если худшее случится до того, как все вернется на круги своя? После этих моих слов он замолчал. За ней охотятся Костория. Есть вероятность, что это они спровоцировали это избянственную пучину жажды. По всей видимости, Доминик преуспел в воплощении розананских левов разрушения. Однако, скорее всего, они неполноценные, поэтому ему так нужна принцесса Бедственной Пучины. Если бы его исследование продвигалось успешно, то он не был бы сейчас так одержим моей материю. Как только температура спадет, мы используем камень памяти параллельно наблюдая за ее состоянием. Если память не вернется и она сможет контролировать это, то отлично. Но мы должны приготовиться. Парингтон посмотрел на меня в ответ серьезным видом. Сколько бы я ни говорил о надежности способа с уничтожением феникса зачатия, вряд ли мне удастся его убедить. Ведь он не безосновательно считает, что раз я разнанский лев разрушения, то не смогу противостоять Доминику, который знает о фантомных зверях все. И просматривая ее прошлое, мы за одно поищем способ уничтожить феникса зачатия. Это тебя устроит? Я понимаю твою логику, но у нас есть одна проблема, которую необходимо разрешить, сказал он многозначительным тоном. Всем обитателям внешнего мира запрещено посещать Визайна. Почему? В мире бедственной пучины Визайна дремлет один из неприкосновенных волк. Сказал Парингтон так, будто даже говорить об этом ему было страшно и неприятно. Бедствие оплати, Изак. Чудовище полубог-полудемон, который является верховным богом и сувереном мира бедственной пучины. Говорят, его нельзя будить ни при каких обстоятельствах, и даже жители Визайна не рискуют вступать с ним в контакт. Верховный Бог и совершен одновременно. Видимо, эта особенность связана с его полубожественным, полудемоническим происхождением. А что, если его пробудить? Изак, это бедствие его платье, способное исприхотить и легко уничтожить мир. Он следует своей жажде и живет для удовлетворения своих страстных желаний. Из поколения в поколение передаются истории о том, что он уже не смертный, а живое бедствие. Раз он один из неприкосновенных, вот. То по силам должен быть сопоставим с Узорпотером двух законов, а возможно, даже превосходят его. И тем не менее обедтвою плати в добавок к Арзананскому леву разрушения. Видя мы из-за того, что в одном мире есть целых два обедтвоя, его и прозвали миром бёдцной пучины. Давным-давно мир бёдцной пучины наскучил бедствию вплати, и он впал в спячку. А всё потому, что сон тогда был о сильнейшей жаждой. Говорят, что бедствие воплоти проснётся снова, если появится тот, кто возбудит его жажду. Несмотря на потерю интереса к миру бедственной Пучины, языка может охватить жажда к чему-нибудь из внешнего мира. По всей видимости, по этому вход в Вывезарину запрещён. И если язык пробудится, нам будет попросту не до спасения моей старшей сестрицы. Что-то, если это случится, нужно будет просто уложить в основу спать и вся. Парентон замолчал. Если ты так боишься того, в чем пробуждение, даже не уверен, когда твоя сестра мучится, то сиди и жди. Никого я не боюсь. Ради старшей сестры я готов отдать даже собственную душу. Повысил Парингтон голос, в то время как выражение его лица резко переменилось. Значит решено. Парингтон смущенно увел взгляд, пододвинул к себе стул, сел на него и сказал: сначала мы должны придумать, как попасть в Иви Зейна. Они не хотят пробуждения Зака. Поэтому, если мы попытаемся прорваться силой, столкновение с ними неизбежно. В худшем случае между нами и миром бетсны пучины может начаться полномасштабная война. Если мы сможем пробраться к ним не наломав дров, нам же лучше. Наша цель уничтожить Феникс из зачатия и разорвать связь моей мамы с бетсны пучины жажды. Тем не менее, так как мы направимся в их мир, то когда попытаемся в него выйти снаружи, они заметят нас раньше. Учитывая, что состояние моей мамы будет ухудшаться, времени у нас в обрез. В зависимости от ситуации, силовой прорыв может оказаться лучшим решением. Я слышал ваш разговор. На входе в комнату уверенно появился аристократ-охотник из мира священных мечей Харифолия, граф Бэлзоронт, а позади него стоял Элдмейтс. Кажется, я не знаю, что вам сказать. Мне показалось это занятным, поэтому я пропустил его. Сказал Царь Тлеющей Смерти. Должно быть, Бэлзоронт открыто подошёл к нему. Если вы хотите попасть в Овэзэйна, "То у меня, Бальзаронда, есть тайный план". Он посмотрел на меня примилиненным взглядом. "Тебе святой король приказал". "Не думаю, что без приказа святого короля я и пальцем не пошевелю". "Разумеется, это моё самостоятельное решение". Он вытянулся как пастунки и резко протянул руку. "Колянуся именем графа, одного из пяти святых поров, и своей жизнью, что я, Бальзаронц, никогда не лгал с самого рождения". Но тоже вроде соглал на недавнем судебном заседании. Побёждённый в поре за одну секунду, Бальзарон пошёл на попятную. Нет, это не то же самое. И чем же это не то же самое? Ложь во спасение других это не ложь. Вот, что ты как прямолинейный, но он себя вел в прошлом, подозревать его в чём-то просто бессмысленно. Тем более его ложь насчёт того, что я не контактировал с Варпатором двух законов, действительно помогла мне избежать проблем. В чём твоя цель? Это касается уничтожения мира Грёс Фулфурала, с серьёзным выражением лица сказал Болзаронт. Я подозреваю, что за этим стоит мир Бяцны Пучины и Везайна. Это вполне возможно. По известному мне на данный момент, они самые подозрительные. У тебя есть доказательства? Войти Фулфурал могут только члены Альянса Академии. Под подозрением новенькие, то есть Везайна и Милитте. Моё чутьё подсказывает мне, что это не те. Что означает, что остается только Иви Зейна. Навет рукой этим мечом духов богов и людей явно опознала во мне Арзнанского льва разрушения. Почему он так уверен в том, что я тот, кто в его глазах должен быть таким же созданием, как Иви Зейна, не виновен? Хотя, возможно, я просто сильно накручиваю себя. Он не настолько мелен, чтобы попытаться втеряться кому-то в доверие при помощи лжи. Короче, ты хочешь отправиться в Иви Зейна и выявить виновника? Именно так. У вас есть способ попасть в Иви Зейна? Просто Ваня, мне знаете, могу рассказать. Неплохой предмет торга, согласитесь. Горделиво сказал Бльзаронц. И что это за способ? Сереброводная иерархическая война. Место моё проведения будет мир академии, во владении которой находится больше серебряных пузырей. И из-за того, что Баландиас владел несколькими серебряными пузырями, прошла сереброводная иерархическая война проходила во втором Баландиасе. И сколько во владении у Визайна? Только один. И только первый Визайна. Поэтому даже если какая-либо академия глубоководного мира вызовет Ивизына на иерархическую войну, войти в их мир они не смогут. Глубоководных миров, владеющих всего одним серебряным пузырем, крайне мало. А среди мелководных и средневодных миров не найдено никого, кто решил бы вызвать Ивизына, члена шести святых верховных академий, на сереброводную иерархическую войну. Мир Мелетия тоже владеет всего одним серебряным пузырем, а в такой ситуации местом проведения будет мир. которые занимают в иерархии более высокое положение. То есть, если между Мелите и Везейна пройдёт иерархическая война, то мы сможем открыто войти в мир бёцной пучины. Так и Везейна достаточно просто не принимать вызов. Не нужно ли нам спровоцировать такую ситуацию, при которой они будут вынуждены его принять? Они тоже знают правила по блэхитора, и ежели они хотят, чтобы обитатели других миров не посещали мир бёцной пучины, то они должны просто уклониться от сереброводной иерархической войны с Мелите. Нас только далеко вперед я не заглядывал, откровенно сказал Бальзаронц. А он по-прежнему немного обеспечен. Однако похоже, что Ивейзайна хотят примириться с тобой. У вас есть возможность поговорить. Ого. Что-то, судя по поведению Кастории, мне так не кажется. Я слышал, что ее разлад с тобой личное решение Кастории. Представитель Соверенной Ивейзайна Нагарзинон подала в Пабло Хитаро запрос о посредничестве. В качестве посредника выступим мы, Хайфолия. Поскольку я являюсь одним из пяти святых паров, роль примирителя была возложена на меня. Какое неожиданное предложение. Они хотят извиниться за то, что Костория по собственной воле полезла в драку со мной, игнорируя намерения Визайна? Так сказала представитель Суверена. Даже не знаю, насколько им можно доверять. Другими словами, ты хочешь, чтобы я использовал это примирение, чтобы вызвать их на среброводную и рархическую войну? Верно. Все зависит от того, как поведет себя Визайна. Ну это вполне может сработать. Я всё понял. Однако теперь, когда я знаю способ осуществить задуманное, я не вижу причины быть дядцом с тобой, Бальзаронс. В выражении лица Бальзарона прямо так и читалось: "Вот чёрт. Подлинное желание аристократа-охотника первым делом продемонстрировать доверие". Обливаясь потом, он сгнил на меня умоляющими глазами. "Ну ладно, ты довольно забавный парень. Я посажу тебя на постой к демонов, когда мы отправимся в Ивэзейна".